Глава пятнадцатая. Доктор Чилтон. Во второй раз, когда девочка отправилась навестить мистера Пендлтона, громадный особняк из мрачного серого камня произвел на нее совсем другое впечатление. Окна были распахнуты настежь, пожилая женщина развешивала белье на заднем дворе, а под навесом стояла двуколка доктора. Как и в прошлый раз, Полиана направилась к боковой двери. Но сейчас позвонила в колокольчик. Тогда, гремя связкой ключей, она была ужасно напугана. Но сегодня всё было в порядке. Пёсик выбежал её навстречу с радостным лаем. Однако ей пришлось немного подождать, пока пожилая женщина закончит развешивать бельё и подойдёт открыть дверь. «Здравствуйте», — с улыбкой сказала Полиана. «Вот я принесла мистеру Пендлтону студень». «Благодарствуем», — кивнула женщина, беря миску из рук девочки. «От кого это, что сказать? Это говяжий студень?» В эту минуту в прихожей показался доктор. Он услышал разговор и заметил расстроенное лицо девочки. «О, говяжий студень!» — воскликнул он, торопливо подходя. «Очень кстати. А как насчет того, чтобы лично проведать моего пациента?» «Конечно, сэр!» — просияла Полианна. Пожилой женщине не оставалось ничего другого, как покорно кивнуть. Она пошла вперед, показывая девочке дорогу. Было заметно, что она слегка удивлена. Неожиданно из-за спины доктора подал голос фельдшер, молодой человек, которого специально пригласили из города. «Но, доктор, ведь мистер Пендлтон распорядился никого к нему не пускать, разве нет?» «Вы правы», — невозмутимо кивнул доктор. «Но я нарушу его приказ под мою личную ответственность». Он насмешливо фыркнул. «Вам должно быть неизвестно, что эта девочка будет для больного с самым лучшим лекарством. Она единственная в целом свете, кому он будет рад. Поэтому я и разрешил». «Хм, а кто она такая?» Доктор помедлил с ответом, но лишь на мгновение. «Она племянница одной очень уважаемой персоны. Ее зовут Полианна Уиттер. Хотя до сегодня мне еще не выпадало чести пообщаться с этой юной леди. Многие мои пациенты с ней уже хорошо знакомы, чему я очень рад». Фельдшер улыбнулся. «Неужели? И что же в ней такого особенного?» Доктор неопределенно покачал головой. Не могу сказать. В любом случае, мне кажется, все, что не делается к лучшему. По крайней мере, высказывания этой маленькой девочки мне уже не раз с восторгом цитировали. Единственное, что о ней можно сказать, от нее всегда исходит оптимизм и радость. Вообще, как врач, шутливо прибавил он, выходя на крыльцо, я бы прописывал ее своим пациентам вместо пилюль. Пусть подольше общаются с ней. Это очень полезно для здоровья. Жаль только, что такая медицинская практика скоро... «Разорит всю медицину, и нас, врачей, и вас, фельдшеров». С этими словами доктор Чилтон забрался в двуколку и взял вожжа. Тем временем, в соответствии с распоряжением доктора, Плеанну увели в комнату Джона Пендлтона. Путь лежал через громадную библиотеку в конце прихожей. Плеанна успела обратить внимание, что вокруг немало перемен. Полки с книгами и бордовые шторы были, конечно, на прежних местах, но зато на полу и на письменном столе были наведены Образцовый порядок и чистота. Нигде не было ни пылинки. Телефонная книга висела на положенном месте. Каминная решетка вычищена до блеска. Одна из таинственных дверей распахнута. Именно туда направилась служанка и пригласила Полианну следовать за ней. Мгновение спустя Полианна оказалась в богатой спальне. Служанка робко обратилась к хозяину. «Надеюсь, вы не будете против, сэр. К вам пришла какая-то девочка и принесла говяжий студень. Доктор распорядился, чтобы я проводил ее к вам». Тут Полианна разглядела на огромной постели нахмурившегося незнакомца, пололежащего на спине. «Эй, разве я не приказывал вам, чтобы...» — послышался раздраженный голос. «А, это ты!» — воцарилось удивленное молчание. «Вы угадали, сэр», — улыбнулась Полианна. «Я очень рада, что меня к вам пропустили. Сначала женщина отобрала у меня студень, чтобы отнести его вам самой. Тогда бы я вас вообще не увидела. Но потом доктор Челтон сказал, чтобы меня пропустили». «Какой он милый, правда?» Губы незнакомца невольно растянулись в улыбке. Единственное, что ему удалось вымолвить, было... «Хм...» «А вот и мой студень», — подытожила Полианна. «Хороший говяжий. Надеюсь, вы любите студень», — неуверенно сказала она. «Жизни не пробовал». Немалетная улыбка исчезла с его лица. Вместо нее снова появилась желчная капризная гримаса. Сначала в глазах Полианны промелькнуло огорчение... Но же через секунду она решительно сказала. «Не пробовали? Но если вы никогда в жизни не пробовали, то, значит, не можете знать, любите вы его или нет. В таком случае очень рада, что вы его не пробовали, потому что если вы его попробовали, то вы бы точно знали, что...» «Да, да», — нетерпеливо прервал ее мужчина. «Одно я могу сказать с уверенностью, я вынужден тут лежать пластом, а ты, похоже, готова трещать передо мной до второго пришествия». Полианно удивленно вздернула бровки. «О, нет!» — живостью возразила девочка. До второго пришествия никак не получится, ибо в Библии говорится, что этот день может наступить гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Тогда архангел Гавриил протрубит свою трубу? Конечно, точного срока я не знаю. Может быть, прямо сейчас этого не произойдет, но...» Неожиданно Джон Пендлтон расхохотался. «Да еще как!» Фельдшер, который как раз входил в спальню, испуганно попятился назад, словно повар, который раньше времени открыл духовку, и увидев, что Пудинг еще не подошел, поскорее захлопнул дверцу, боясь выпустить жар. «Вы точно с большими странностями», промолвил Джон Пендлтон, обращаясь к Палеоне. Девочка рассмеялась. «Может и так, но мне тоже кое-что известно, а именно, что сломанные ноги рано или поздно срастаются. Это не то, что у миссис Ноу, которая парализованный пожизненный инвалид. Так что, если речь идет о вас, то можете не беспокоиться. До свадьбы заживет, надеюсь, вот это утешит». «Еще как». К кивнул мужчина. «К тому же вы сломали не обе ноги, а всего одну. Можете этому тоже порадоваться?» Рассуждала вслух Полиана, ходя в привычную колею. «Ну да, вот туда что!» Фыркнул мужчина, слегка приподняв брови. «Нет, правда, если смотреть на дело с этой точки зрения, то счастье, что вы не сороконожка и не можете сломать разу двадцать, а то и все сорок ног!» Полиана прыснула в кулак. «Бедные сороконожки!» — воскликнула она. «Иметь такую прорву ног!» Так что и правда можете радоваться, что вы не они. «Так-то оно так, только...» Прервал ее мужчина с прежней горечью в голосе. «Только теперь у меня в доме постоянно толчется куча народу. Доктор, фельдшер, кухарка». «Совершенно согласны сэр. Но с другой стороны, только представьте, если бы их не было, а вы бы тут лежали один». «Ну и что бы случилось?» Проворчал мужчина со злостью. «В том-то и несчастье, что я вынужден лежать здесь как бревно» пока эта безмозглая кухарка хозяйничает в доме. Все перевернул вверх дном. Еще говорит, что наводит порядок. Уж не говорю про надоедливого фельдшера, которого пригнал сюда доктор. Да и сам доктор Чилтон не лучше. подумать только. Какую кучу денег я должен буду заплатить всем этим бездельникам?» Поляна сочувственно вздохнула. «Что правда, то правда. В этом смысле ситуация хуже не придумаешь насчет денег. Вы ведь их копили-копили». «Что значит копил-копил?» «Ну как же...» питались одними рыбными тевтелями с фасолью. Или вы предпочитаете индейку? По шестьдесят центов за порцию. Эй, дерзкая девчонка, что там болтаешь?» Полиана лучезарно улыбнулась. «Я имею в виду, что когда купишь деньги на обращение безбожников, приходится во всем себе отказывать. Уж я-то знаю, мистер Пендлтон, можете мне поверить. Вот почему я уверена, что вы бога только с виду, а на самом деле...» «На на семье все рассказала». От удивления у мужчины отвисла челюсть. «Нэнси, наболтала тебе, что я коплю деньги для язычников? Что за бред? Кто такая вообще эта дурацкая Нэнси?» «Наша Нэнси, она работает у тетушки Полли». «Теперь еще какая-то тетушка Полли?» — вскричал мужчина. «Какая еще тетушка?» «Ну как же, мисс Полли Харрингтон, я у нее живу». Мужчина дернула, как от удара током. «Мисс Полли Харрингтон?» — пролепетал он. так ты «С ней?» «Да, я ее племянница. Она взяла меня на воспитание. Память о моей мамочке». Голос Полианны горестно дрогнул. «Они были родными сестрами, так что когда папочка отправился вслед за мамочкой на небо, и у меня не осталось никого, кроме дам из благотворительного комитета, тетушка взяла меня к себе». Мужчина молчал. Его лицо даже на фоне крахмальной наволочки на подушке сделалось почти белым. Полиана даже перепугалась и вскочила со стула. «Наверное, мне теперь лучше оставить вас одного» предложила она. «Надеюсь, вам понравится, студень?» Неожиданно мужчина повернул к ней голову и открыл глаза. На секунду его взгляд сделался таким теплым, таким добрым, что Полиана отлегло от сердца. «Так значит, ты племянница мисс Полли? Тихо промолвил он. «Да, сэр». Он, не отрываясь, смотрел своими темными глазами на Полиана. Девочка смущенно пробормотала. «Вы, наверное, с ней знакомы?» На губах Джона Пендлтона появилась странная улыбка. «О, да, мы знакомы». Помолчав несколько мгновений, он, запинаясь, продолжал все с той же непонятной улыбкой. «Не хочешь ли ты сказать, что мисс Полли, что это она прислала мне этот студень?» Медленно выговорил он. Поллиана перепугалась, «Ой, что вы, стер, конечно, нет. Она вообще строго-настрого приказала мне, чтобы я ни в коем случае не проговорилась, от кого студень, но я глупая». Так я и думал. Отрывисто выдохнул мужчина и отвернулся от девочки. Полиана, сама не своя от огорчения, на цыпочках вышла из комнаты. Во дворе она увидела доктора, который дожидался ее в двуколке. На крыльце стоял фельдшер. «Одеюсь, мисс Полиана, вы позволите отвезти вас домой?» Улыбаясь, крикнул ей доктор. Я хотел уехать, но потом сообразил, что лучше дождаться вас. «Большое спасибо, сэр, как я рада этому. Ведь я обожаю кататься», — просияла Полианна. Доктор подал ей руку, и она поднялась в двуколку. «Вот как?» — улыбнулся доктор, кивая на прощение фельдшеру. «Ну, как я понимаю...» — продолжал он, щелкнув вожами, и двуколка резво покатила по дороге. «У вас в жизни есть куча вещей, которые вы обожаете. Я прав?» Девочка рассмеялась. «Даже не знаю. Наверное...» — кивнула она. «Мне вообще нравится все, из чего состоит настоящая жизнь. За исключением, конечно, рукоделия, чтения слуха и тому подобного. Ведь они не настоящая жизнь». «Нет. А что же они тогда такое?» «Ну...» — с печальным вздохом протянула Полианна. «Тетушка говорит, что они учат жизни». Доктор снова улыбнулся, на этот раз с удивлением. «Неужели она так говорит? Впрочем, на нее это похоже». «Именно так...» — кивнула девочка. Вот только я никак не могу этого понять. Как так учат жизни? Разве жизни можно научиться? Мне кажется, это вообще невозможно. Доктор задумчиво вздохнул. «Как бы то ни было, боюсь, многие из нас пытаются идти этим путем, дитя моем», сказал он и умолк. Кляна осторожно покосилась на него. Она почему-то чувствовала себя виноватой. Ведь доктор сделался таким грустным и так хотелось ему чем-нибудь помочь, поэтому она тихо сказала. «Доктор Чилтен, «А ведь профессия врача, в ней можно отыскать столько радостных сторон. Мало что с ними сравнится». Доктор удивленно посмотрел на нее. «Мало что сравнится? Да и каждый день вижу вокруг себя столько человеческих страданий». Воскликнул он. Неожиданно в глазах доктора блеснули слезы. По правде говоря, жизнь доктора была очень одинокая. У него не было ни жены, ни дома, только две комнаты в гостинице. Но своей профессией он очень дрожил. Глядя в сияющие глаза девочки, он почувствовал, что на него словно снизошла благодать. Он вдруг понял, что отныне даже самый хлопотный день или тяжелая ночь не вгонят его в уныние. И все благодаря этим сияющим детским глазам. «Благослови тебя, Господь, малышка», — сказал он. Его голос дрогнул, затем широкой улыбкой, которая так нравилась всем его пациентам, добавил. «Надо же!» «Оказывается, в твоей поддержке нуждаются не только мои пациенты, но и сам доктор». Эти слова смутили и озадачили Полианну. На следующий момент она увидела бегущего трусцой через дорогу Бурундука и забыла про свое недоумение. Доктор высадил девочку у дверей дома, с улыбкой кивнул Нэнси, которая вышла на крыльцо, и тут же уехал. «Я отлично прокатилась с доктором», — воскликнула Полианна, сбегая по ступенькам. «Было так весело. Он такой милый, Нэнси». «Неужели?» «Конечно, Нэнси. Я сказала ему, что его профессия самая счастливая на свете». «Ты уже выдумали. Возиться каждый день с больными, а еще с теми, которые не больны, но уверены, что больны. Что может быть хуже?» Нэнси скептически покачала головой. Но Полиана только весело рассмеялась в ответ. «Он тоже так сначала говорил, но потом понял, в чем счастье. Догадайся, как?» Нэнси наморщила лоб. Она уже приучилась играть в эту игру, найти радость и играла довольно успешно и даже нравилось решать задачки, как она их называла, которые задавала ей Полианна. а знаю — воскликнула она. «Это типа наоборот, чем то, что вы говорили, миссис Ноу». «Наоборот? Как это?» — недоуменно молвила Полианна. «Ну да, когда объясняли ей, что она должна радоваться, что хотя бы другие люди не такие больные, как она». «А-а!» кивнула Полианна. «Ну вот, а доктор Чилтон, значит, должен радоваться тому, что болеет не он, а его пациенты». С торжествующим видом закончила Нэнси. Однако девочка нахмурилась. «В этом, конечно, что-то есть», — согласилась она. «Но это совсем не то, что я имела в виду. Честно говоря, мне это вообще не нравится, такая радость. Если бы он так сказал, то не знаю, что бы я о нем подумала. Иногда у тебя такая странная манера, Нэнси, играть в нашу игру». Плянно вздохнула и вошла в дом. Тетушка была в гостиной. «Кто это подвез тебя к дому, Полианна?» Резко поинтересовалась она у племянницы. «Это же доктор Чилтон, разве вы его не знаете, тетушка?» «Доктор Чилтон? Нечего ему здесь делать!» ну он просто подвез меня. Я передала студию мистеру Пендлтону, хотя...» Неспойлив, тревожно подняла глаза. «Полианна, он что, подумал, что это я его? Ему передала?» «О, нет, тетушка, я сказала, что это не вы». Внезапно мисс поле густо покраснела. «То есть ты сказала, что я ему его не передавала?» Полиана изумленно раскрыла глаза, не понимая, чем так прогневала тетушку. «Но ведь вы же сами сказали, чтобы я...» Мисс поле сокрушенно вздохнула. «Я сказала Полиана, чтобы он не подумал, что студень от меня, а не сказала говорить то, что ты сказала». В отчаянии пробормотала она. «Подумать только!» Так и выложила ему, что я не передавала. «Это две совершенно разные вещи!» И уже не находя слов для возмущения, отвернулась. «Боже мой, я не понимаю. Какие же они разные?» Со вздохом сказала Полианна и отправилась в прихожей, чтобы повесить на вешалку шляпку, как распорядилась тетушка.